Глава двадцать первая. Мы будем вместе. Воздушный корабль плавно плыл в небе за считанные часы, преодолевая большие расстояния. Внизу мелькали леса и горы, поля и песчаные пустыни, отдаленные места зерцали, которые были в диковинку даже коренным жителям этого мира. Бьянка, которая никогда не покидала пределы своего города, весь день сидела на носу корабля и восторгалась проносившимися внизу красотами. Пират лежал у ее ног, и она в задумчивости гладила его жесткую шерстку. В самом начале пути Наташа испытывала сильное беспокойство. Капитан Бенедикт и его летающая посудина не внушали ей особого доверия. Но потом она постепенно успокоилась. Никто не волновался, да и Бенедикт, кажется, отлично знал своё дело. Корабль летел плавно и без тряски. Наташа сидела неподалёку от бьянки и тоже любовалась живописным пейзажем, проносящимся внизу. Алекс, Игорь и Андрей оживлённо о чём-то спорили на нижней палубе прямо под ними. До Наташи доносились обрывки их разговора и взрывы хохота. Мальчишки всегда остаются мальчишками, даже если им приходится защищать свою жизнь, вооружившись мечом или другим оружием. Вера, завернувшись в свой плащ и прислонившись к борту, умиротворенно дремала. Крики парней ей совершенно не докучали. И Лиана, сдвинув вместе два больших деревянных ящика, соорудила некое подобие стола, накрыла его скатертью и расставляла тарелки. К этому времени все довольно сильно проголодались. Наташа предложила было свою помощь, но та отказалась. В своей гостинице пару мне приходилось накрывать столы на 50 человек, отмахнулся Леона. Так что накормить нашу компанию для меня сущий пустяк, только магистра Наташа нигде не видела. Он снова принял облик Константина и скрылся из вида несколько минут назад. Наверное, спустился в одну из кают, расположенных под палубой. Оглашённый управлением корабля Бенедикт громко распевал бравые песни, но из-за плотно закрытой двери капитанской рубки до остальных доносились лишь обрывки фраз. Наташа была этому очень рада. Пел капитан ужасно. Как вы с ним давно знакомы, спросила Наташа Элиану. Очень давно, призналась та, нарезая хлеб аккуратными ломтями. В молодости мне даже казалось, что я люблю его и надеялась связать с ним судьбу. Но потом я встретила своего мужа, ныне покойного. У нас появились дети, прошли годы, родилась и внучка, она с теплотой взглянула на Бьянку. Так что наши пути окончательно разошлись. Но когда я вдовела, Бенедикт снова появился на горизонте. — Может, тебе надо быть с ним по-добре, бабушка? — спросила Бьянка. — Он вроде неплохой человек. Я слышала, как сегодня он предлагал тебе стать его женой. Наташа рассмеялась. Она тоже слышала предложение капитана. За этот день тот уже трижды предлагал Илеане выйти за него замуж. — Он очень хороший, — кивнула Илеана. — Только старай я уже, чтобы замуж выходить. Люди нас засмеют. Андрей поднялся на палубу и зашагал к импровизированному столу. Он потянулся было за хлебом, но Елена так грозно на него посмотрела, что парень замер на месте. Разве тебя не учили мыть руки прежде чем садиться за стол? Но мужу Андрею всё-таки не знаю, что и сказать. Елена молча показала ему на рукомойник, прибитый к дну из мачт корабля. Парень с пристыженным видом поплелся мыть руки. «Никогда не поздно быть счастливым», — изрекла вдруг Вера. Оказалось, что она не спит, а просто сидит с закрытыми глазами. «Мои родители познакомились уже в достаточно зрелом возрасте и полюбили друг друга. Когда я родилась, моему отцу уже исполнилось пятьдесят». «Как им повезло», — произнесла Элиана. «Их убили», — сухо сказала девушка. «Везением это не назовешь». Поэтому-то я и примкнула к созерцателям, чтобы отомстить за их смерть. Извини, смутился Селян. Это должно быть тяжело для тебя. Ничего, я уже привыкла. Разве к такому можно привыкнуть? Девушка молча накрыла голову плащом и повернулась на другой бок. У Веры были чудесные родители, сказал Андрей. Я сам осиротел очень рано, и они взяли меня к себе. Мы с Верой росли вместе. Они скрывались в лесу в одном из тайных убежищ у целивших созерцателей. Так уж совпало, что мы оба родились на свет со способностями. Вера может вырабатывать электрическую энергию. Её мать сама создала для неё этот шест, чтобы девочка, вооружённая им, могла сражаться и защищать себя. Внутри него стальной стержень. У целителей такого сплава нет, но её мать специально принесла его из земли. Когда Вера бьётся, от её же стали летят искры. Это часто помогает нам в сражениях. А ещё её отец научил искусству боя меня. Он был опытным фехтовальщиком. Без его уроков я бы не выжил. Мои иллюзии это полезная вещь, но владеть мечом гораздо важнее. Я многому научился у него. Всё шло хорошо, но однажды на наше убежище напали гвардейцы императора. Всех взрослых в посёлке перебили. Кто-то предпочёл умереть сам, лишь бы не попасть в плен к востелинам. Нам с Верой удалось спастись. Ее родители спрятали нас в пещере, а сами вернулись, чтобы до конца сражаться с врагом. Больше мы их не видели. Через пару дней, когда мы вернулись в сожженный дотла поселок, нашли их тела. А потом магистр взял нас к себе. — А откуда ты знаешь этих сестриц ли нож? — спросила Наташа. Вера презрительно фыркнула из-под плаща. — Да, расскажи им и об этом, раз уж у нас сегодня такой день воспоминаний. — Я уже сказал, что мы скрывались в лесу, — смущенно произнес Андрей. — Тамара появилась в наших краях внезапно. Я встретил ее случайно возле реки. Она сказала, что заблудилась, и ей нужна помощь. Она мне понравилась. Я был тогда наивным тринадцатилетним мальчишкой. Мы с ней оказались ровесниками, но впоследствии выяснилось, что она была далеко не так проста. Поверил Фаёровской с ним. Я привёл её в посёлок, и она даже пожелала присоединиться к нам. Несколько недель она жила с нами, а потом вдруг исчезла. И на следующий день к нам явились допельгангеры и гвардейцы императора. Она была их лазутчицей. С нижней палубы раздался голос Алекса. Они с Игорем уже давно сидели притихшие и слушали разговор. "Верно, шпионкой", с грустью подтвердил юноша. "А мы доверяли ей". «Ты ей доверял», — поправила его Вера. «Даже влюбился в эту гадюку. Мне-то она сразу не понравилась. Теперь же я ее просто ненавижу. Ее сестру тоже. Это Кира убила моих родителей. Сначала маму, затем и отца. И не в честном поединке, а просто атаковала людей водой из лесной реки. А Тамара позже сожгла наше жилище. Убью обеих, как только подвернется случай». Ильяна и Бьянка испуганно на нее посмотрели. «Хватит о грустном», — сказала женщина. «Садитесь лучше за стол. У меня уже все готово. Сейчас я и нашего капитана позову, пусть он ненадолго отвлечется». «А где магистр?» — спросил Андрей. Наташа тут же поднялась на ноги. «Я схожу за ним», — вызвалась она. Все стали рассаживаться вокруг стола. Кой-кого Ильяна отправила мыть руки — Наташа спустилась по узкому трапу и толкнула дверь, ведущую к каютам. На корабле их оказалось целых 3 небольшие помещения с низкими потолками и одним иллюминатором. Дверь одной из кают была приоткрыта, и оттуда доносился голос магистра. Он с кем-то разговаривал. Наташа замедлила шаг, затем осторожно двинулась вперёд. С кем может общаться магистр, если все члены их команды наверху? Назарова тихонько заглянула в каюту. Магистр сидел на краю узкой койки, держа перед собой небольшое зеркальце. Такое же Наташа однажды видел у Алекса. Он использовал его для связи с Маргаритой. Сияющий прямоугольник стекла, обрамленный в оправу из хрусталя, светился в полумраке. — Не опасно ли это? — спросил незнакомый мужской голос. — Неизвестно, как поведет себя красный Джокер. — Потому нам и нужно как можно скорее вызволить ее из власти Аббатисы, — произнес магистр. — Вы сможете прибыть в Амельдорскую провинцию в назначенное время? — Конечно! Мой легион уже отвалил с на твой зов и сейчас направляются к Нордшпиггеру. Это будет славная битва. Пора нам показать флеш роялю, что мы всё ещё существуем, громко заявить о себе, чтобы безнаказанность за все их злодеяния окончательно не вскружила им головы. Буду рад встрече, мой верный товарищ. И я буду рад тебя видеть. Голос мужчины прозвучал обоченно. Тебя нужно знать ещё кое-что. Речь пойдёт о крещении, что с ней в голосе магистра послышались серьёзные нотки. Она вышла из себя, когда узнала, что девочка здесь, в зеркале. Мы пытались её вразумить, но она не стала нас слушать. Ты же знаешь её вздорный нрав. Где она сейчас? Мы не видели её уже несколько дней. Она скрылась в неизвестном направлении. Боюсь, как бы она не наделала глупостей. Надеюсь, этого не случится, сказал магистр. Под ногой Наташи вдруг скрипнула половица. Магистр тот же обернулся. Наташа, сделав вид, что только что подошла, громко постучала в приоткрытую дверь. "Извините", тихо проговорила она. "Элиана просила пригласить вас к столу". "Спасибо", кивнул ей магистр. Зеркало в его руках погасло, и он спрятал его под плащ. "Только я не ем пищу". Простите, я не подумала, пролепетала Наташа, и простите, что отвлекла от разговора, ничего страшного. Я связался с озерцателями, и они сообщили мне хорошую новость. В окрестностях Нордшпегера нас встретят друзья. Замечательно, обрадовалась девушка. Он поднялся с койки и последовал за ней. Наташа присоединилась к трапезе, магистр же просто сел рядом и блаженно прикрыл глаза. Нам удалось поговорить с Владом, спросил его Вера. Он ответил мне, кивнул магистр. Несколько бойцов из его отряда идут к нам на помощь. Андрей издал воинственный клич. Мы будем сражаться вместе, радовался Алекс. Бок о бок с другими созерцателями мы покажем этим ведьмам, воскликнул Андрей. Я так рад! Даже не подозревал, что ещё существуют созерцатели, а теперь буду биться с ними наравне, признался Алекс. Наташа его воодушевление не разделяла. "Вы уверены, что мы справимся?" спросила она. "Но нам тоже придётся сражаться", волновался Игорь. "Что строил подделывал Алекс, несколько просто", Игорь замялся. "А если их будет больше, чем нас?" "Клядишь, я на что соглашусь", Бенедикт махнул кулаком и не нароком шипсостала свою кружку. Все идеи уже ваяка отдёрнула его, и Леана отвевал своё. "Об этом не беспокойтесь", сказал магистр. "Авлад по моей просьбе связался с некоторыми членами нашего ордена. Сейчас с разных концов Зерцалия к монастырю направляются зеркацели. Если ведьмы развяжут бой, мы сумеем им противостоять". "А что представляет из себя монастырь?" спросила Бьянка. "Монастырь Зеркальных Ведьм это оплот стеклянных колдуний". Самые древние орден чёрной магии во всей Церцалии. Из покон веков они поклонялись темнейшему и творили ужасные вещи во имя его. Когда Церцалию управляли созерцатели, ведьм узгнали. Они прятались в подземельях, носы не высовывали. Мы даже решили, что они окончательно сгинули либо перебрались в другие миры. Но мы ошибались. Когда демоническая пятёрка решила захватить власть, в первую очередь они заключили договор с ведьмами, а затем освободили тёмнейшего. Теперь же ведьмы с ними заодно. Они готовят новобранцев для армии императора, снова проводят свои кровавые ритуалы, приносят жертвы, занимаются жуткими вещами. Благодаря их усилиям тёмнейший становится всё сильнее. Кто он вообще-то? спросил Игорь. Очень древний демон, пояснил магистр. Когда-то он обитал на земле, крушил города, уничтожал целые континенты просто так, ради развлечения. Ходили слухи, что Атлантида, Помпеи это его рук дело. Ревные маги сумели изгнать его в зеркалью. Здесь, растерявшего своё могущество, его обезвредили мощными заклятиями и заточили в колдовское зеркало. Но ведьмы продолжали поклоняться ему и лелеяли надежду, что когда-нибудь они освободят своего господина. Несколько лет назад это сделал отец Екатерины. Его обманом заманили в ловушку Мало того, темнейший сумел наградить его своей силой, потому та Екатерина содержит в себе частицу демонической силы, тот самый тёмный гламур. Вот почему она нужна властилинам. Но зачем, спросил Алекс? Только она сможет приоткрыть грань, отделяющую миры и выпустить демонов из зерцалии. Девушкой с тёмным гламором и кровью созерцательницы в своих жилах. Всё время, когда демон был заключён в колдовском зеркале, он становился слабее, медленно, но верно терял свои силы. Сейчас он очень слаб, и темнейший понимает это. Если бы Александр Державин не выпустил его из заточения, сейчас от темнейшего осталось бы всего на всего тень. Но теперь он на свободе и жаждет вернуть себе прежнюю мощь. Для этого и была рождена Екатерина. Всё, что случилось, ловушка для Александра, его брак с Маргаритой, рождение их дочери результат грандиозного хитроумного плана, порождённого изощрённым разумом дамы Теней. Темнейший вырвется из зерцали и первым делом поможет ей захватить землю, как благодарность за свое спасение. Этого нельзя допустить, и нам надо приложить максимум усилий. А всё из за членов клуба Клеостра, бывших и настоящих, негодующе добавил Андрей. Их жажда власти и всемогущества становится всё сильнее. Члены клуба на земле пытаются воссоздать Стрианон, чтобы помочь даме Тюней, согласился магистр. Я как мог старался этому помешать, даже отправил на землю своего верного соратника Валентина, догадался Игорь. "Вы знали его под этим именем", кивнул магистр. "Долгие годы ему удавалось сдерживать потомков колдунов на земле. Но когда Катерина обнаружила дневник Загревского, и когда всё завертелось с ужасающей скоростью, все наши усилия пошли прахом. Почему же именно сейчас?" удивилась Наташа. "Потому что Катерине вот-вот исполнится 16 лет. весинил магистр. В этот момент у ней проснутся её тайные силы, силы, которыми одарил её темнейший. И как гласит пророчество, откроются магические зеркала, и армии тьмы отправятся на покорение зазеркальных миров. а проведёт её сестра тмы кровь от крови темнейшего и это катерина ужаснулся Наташа не всё так просто ответил магистр среди созерцателей тоже есть прорицацы подобные оракулу червей ещё до рождения катерины они заглядывали в будущее и видели пугающие их вещи но потом всё изменилось «Сейчас будущее очень туманное, и зеркала ничего нам не показывают, а карты каждый раз преподносят все новые и новые сюрпризы. В этом я уже не раз убеждался». «Интересно, что же изменилось?» — спросил Алекс. «Мы этого не знаем. Когда родилась эта девочка, произошло еще что-то, о чем нам пока неизвестно». Это пугает и настораживает нас. Мы не знаем, чего ожидать. Все предсказания противоречат друг другу. Нас ждут величайшие потрясения, но какие, мы не знаем. Наташа невольно поёжилась. "Это пугает", тихо произнесла она. "Не будем загадывать наперёд", сказал магистр. "Сейчас главное освободить Катерину". А потом пусть всё идёт своим чередом. Признаться у меня пропало аппетит. Вдруг признала Селеана, это двигает Ариенку. Вот хорошо, обрадовался Алекс. Мне больше достанется. Наташа возмущённо толкнула его в бок. Все громко рассмеялись. Бьянка поделилась своей порцией с Пиратом, и Волк с удовольствием всё проглотил. Вскоре они закончили трапезу. Бенедикт вернулся к управлению кораблем, и Лиана и Бьянка стали убирать со стола. Когда за бортом корабля начало темнеть, вся команда стала устраиваться на ночлег. Сам капитан предпочел остаться за штурвалом корабля. Лиана и Бьянка расположились в первой каюте. Пират растянулся на полу, охраняя их дверь. Игорь, Алекс и Андрей устроились в следующем отсеке. Вера и Наташа заняли последнюю каюту. Магистр присоединился к капитану Бенедикту. «Все равно я не смогу уснуть», — сказал он. «Это и к лучшему», — обрадовался капитан. «Я рад хорошей компании. К тому же беседа не даст мне заснуть». Вера уснула очень быстро. Она закуталась в свой плащ и сразу же отключилась. Наташа долго не могла сомкнуть глаз. Правда, Катерине пугало её всё больше. Новенький язык школы, появившийся в её жизни так внезапно, принёсла с собой столько проблем и неприятностей, и с каждым днём становилось всё больше и больше. Но с другой стороны, если бы не знакомство с ней, Наташа никогда бы не встретила Матвея и Кирилла Башарова. Девушка вспомнила молодого художника и мечтательно улыбнулась. С Матвеем ничего не вышло, но оно и к лучшему. Зато Кирилл её любит, романтичный, красивый, талантливый, правда, немного сумасшедший. А теперь ещё и обладающий такой странной силой. Она всегда мечтала о таком парне, и теперь, благодаря знакомству с Державиным, её мечта сбылась. Но как всё сложно. Кирилл теперь заодно с дамой теней, а она внушала девушке подлинный ужас. Их в его теле обретается темнейший, о котором рассказывал магистр. А ещё Кирилл просил её докладывать обо всём, что будет происходить с ними, и она теперь не знала, что и делать. Наташа любила этого парня, но и к своему брату она испытывала глубокие чувства. Как она могла помогать одному, не предавая при этом другого? В углу каюты виднелась небольшая дверь, ведущая в туалет. И вдруг за ней развелося странное голубое сияние. Наташ подняла голову, Вера спала и ничего не замечала. Девушка поднялась с узкой койки, на цыпочках прошла к двери и заглянула туда. Свечение, как оказалось, исходило от небольшого зеркала, закреплённого на деревянной стене над умывальником. Наташа вошла и плотно прикрыла за собой дверь. Из зеркала на неё смотрел Кирилл, и в его взгляде сквозила необыкновенная нежность. "Как ты, дорогая?" ласково спросил он. Его голос прозвучал очень тихо, но Наташа отчётливо слышала каждое слово. Когда он говорил, казалось, что в воздухе позванивают хрустальные подвески. Всё хорошо? шёпотом ответила девушка. Как твоё здоровье? Мне лучше с каждым днём, и это всё благодаря тебе, ответил юноша. Я слышала про него жуткие вещи, не верь сплетникам. Говорить можно всё что угодно нужно судить по конкретным действиям и поступкам я и сама уже это поняла он спас меня и ничего не просит взамен ты же видишь очень скоро мы с тобой снова будем вместе я жду этого с нетерпением призналась девушка а вы куда-то отправляетесь Я чувствую ваше движение. Мы летим к монастырю Зеркальных ведьм, сообщила Наташа, чтобы спасти Катерину. Она там, удивился Кирилл. Её забрали вместо Бьянки. Хираптера ошиблась. Какие глупые твари. Хищная усмешка вдруг на какую-то секунду промелькнула на его лице, но он тут же вновь мило заулыбался. Это хорошо, что вы летите туда. Очень, кстати, Возможно, мы встретимся с тобой прямо там, и, возможно, скоро я попрошу тебя об одном одолжении. О каком? Расскажу об этом немного позже. Это поможет мне быстрее восстановить свои силы, и мы с тобой больше никогда не расстанемся. Я сделаю всё, что смогу, прошептала Наташа с обожанием глядя на него. Я уже говорил тебе раньше, И признаюсь ещё раз, я люблю тебя, страстно произнёс Кирилл. Приятное тепло разлилось в душе девушки. Это так чудесно, когда тебя любит тот, кто и тебе не безразличен. Она протянула руку и приложила палец к твёрдому стеклу. Кирилл тоже протянул руку, и вдруг их пальцы переплелись. Сквозь стекло Наташа ощутила прохладу его кожи и крепко сжала руку. В ответ он сжал её ладонь. Скоро мы встретимся, любимая, пообещал Кирилл. А теперь иди отдыхай. Не стоит вызывать у твоих спутников лишние подозрения. Наташа неохотно разжала пальцы, и рука юноши тут же втянулась обратно в зеркало. Скоро сияние в его глубине стало меркнуть, и когда оно совсем погасло, на неё смотрело лишь её отражение. Девушка вернулась в свою постель и быстро уснула с счастливой улыбкой на лице. Ей снился Кирилл.